«Дайте им пропуск», — сказал он адъютанту. «Вы когда хотите ехать?» — спросил Нехлюдов англичанина. «Я предпочитаю посещать тюрьмы вечером», — сказал англичанин. «Все дома и нет приготовлений, а все есть как есть. А он хочет видеть во всей прелести». «Пускай видит. Я писал, меня не слушают. Так пускай узнают из иностранной печати», — сказал генерал и подошел к обеденному столу, у которого хозяйка указала места гостям. Нихлюдов сидел между хозяйкой и англичанином. Напротив него сидела дочь генерала и бывший директор департамента. За обедом разговор шел урывками то об Индии, о которой рассказывал англичанин, то о танкинской экспедиции, которую генерал строго осуждал,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 высказал много умного, замеченного его собеседниками, и Нехлюдову после хорошего обеда вина за кофеем на мягком кресле среди ласковых и благовоспитанных людей становилось все более и более приятно когда же хозяйка по просьбе англичанина вместе с бывшим директором департамента сели за пьяно и заиграли хорошо разученную ими Пятую симфонию Бетховена, Нехлюдов почувствовал давно неиспытанное им душевное состояние полного довольства собой, точно как будто он теперь только узнал,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 то всем интересно видеть ее детей», — сказала мать, улыбаясь на милую бестактность дочери. «Князю совсем не интересно». «Напротив, очень, очень интересно», — сказал Нехлюдов, «тронутый этой переливающейся через край счастливой материнской любовью». «Пожалуйста, покажите!» «Ведет князя смотреть своих малышей!» Смеясь, закричал генерал от картошного стола, за которым он сидел с зятем, золотопромышленником и адъютантом. «Отбудьте! Отбудьте повинность!» Молодая женщина, между тем, Очевидно взволнованная тем, что сейчас будут судить ее детей, шла быстрыми шагами перед них людовым, во внутренние комнаты. В третьей, высокой, с белыми обоями комнате, освещенной небольшой лампой с темным абажуром, стояли рядом две кроватки, и между ними в белой пелеринке сидела нянюшка с сибирским, скуластым, добродушным лицом. Нянюшка встала и поклонилась.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 Ведь ей только два года. Прелесть! А это Васюк, как его дедушка прозвал. Совсем другой тип. Сибиряк, правда? Прекрасный мальчик, — сказал Нихлюдов, Рассматривая спящего на животе пузана. Да, — сказала мать, многозначительно улыбаясь. Нихлюдов вспомнил цепи, бритые головы, побои, разврат, умирающего крыльцова, Катюшу совсем ее прошедшем, и ему стало завидно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 и уже засыпал дорогу и крышу, и деревья сада, и подъезд, и верх пролетки, и спину лошади. У англичанина был свой экипаж, и Нехлюдов велел кучеру англичанина ехать во сел один в свою пролетку, и с тяжелым чувством исполнения неприятного долга Поехал за ним в мягко и трудно катившейся по снегу пролетке.